Глава 10 Это статистически невозможно, заявил Векс Перед нами открылась бронеплита девятой по счету десантной капсулы Как и в восьми предыдущих случаях, внутри находилась броня Призрак-3 9 из 9 Векс прав, так не бывает, но так было Нам потребовали сутки, чтобы облететь огромную территорию «В целях экономии энергии мы прикрепили к нашей капсуле еще одну, слева, а из всех найденных извлекли накопители. Мы делали это и сейчас, вытаскивая тяжеленные энергоблоки из очередной потери». Судя по замедлившимся движениям, группа была на пределе. Но никто не жаловался. Девять призраков говорили о том, что по возвращении всех ждет награда. «Даже если инструктор Карс отправит нас чистить туалеты, броню у нас уже не отнимешь, это трофей». «Думаю, хватит испытывать удачу», — решил я. «Летим на базу». «Возражения? Предложения? Нет? Отлично. Техник, все закреплено?» «Не отвалится», — заверил меня Рорк. «Ты, командир, только сильно не гони». Гнать уже не хотелось. И если раньше мне грезилась быстрая победа, то сейчас, после изматывающих суток в болотах, хотелось лишь тишины и покоя. «Призрак-4» не был создан для долгих вылазок. Это не космический скафандр с его продуманными системами. Призрак годился, чтобы высадиться, отстреляться и вернуться на корабль. Вентиляция тут была так себе. Отходы отводили с горем пополам, а подача воды носила чисто символический характер. Просидеть в этом железе неделю было невозможно даже с полными батареями. «Если я жалуюсь на призрак, что говорить о молотах? Тяжелые, неуклюжие, требующие значительных усилий, чтобы в них просто двигаться». Моя группа, конечно, была крепкой. Не новички, а ребята, знавшие, на что шли. Лишняя нагрузка, казалось, их не смущала. По крайней мере, внешне. Лезть к каждому в душу я не собирался. Наш транспорт поднялся на 10 метров, и я выставил тягу на 3%. Этого хватало для быстрого полета, но оставляло запас мощности для маневра. Я управлял из центральной капсулы. Справа от меня располагался векс-калькулятор, сканируя местность. Именно его расчеты помогли отыскать все разбившиеся десантные капсулы. Здесь даже эхо оказался бесполезным. Его ресурсы были слишком ограничены. Слева сидела Лана Хакер. Заслужила. Своё прозвище она оправдала сполна. Без неё мы бы никогда не поднялись в воздух. Остальные члены группы висели по бортам словно балласт. Пусть и живой. Сверху каждой капсуле были намертво привязаны найденные призраки. Мы решили не вскрывать их здесь, в этой кислотной воне. Моя идея с наградой за трофеи пришлась всем по душе. Оставалось сделать самое простое. Преодолеть три сотни километров, ни во что не врезавшись. Но, как это обычно и бывает, все пошло наперекосяк уже через час полета. До тренировочной базы оставалось 200 километров. «Командир, множественные биологические сигнатуры», — произнес Векс. «10 километров справа». «Четыре сигнатуры распознаются как молоты, 32 местные жабы». То, что по дороге мы можем встретить коллег по несчастью, было вполне прогнозируемо. Но вот то, что в какой-то группе осталось всего четыре человека, а на них наседают местные жабы, мне не нравилось. «Корректируем планы», — заявил я, двигая один из ползунков двигателей. Таким образом, я поворачивал. «Десант своих не бросает, даже если они не из «Феникса». 10 километров для нашего транспорта – несколько минут полета. Главное не промахнуться и вовремя отключить двигатели. Тормоза у нашей конструкции не было, но за последние сутки я научился достаточно четко гасить скорость. Вот и сейчас, когда до цели оставалось полтора километра, полностью отключил двигатели и начал медленно снижаться, позволяя местному тяжелому воздуху нас тормозить. К моменту, когда остановились, мы находились от цели всего в сотни метров. Болото закончилось километров пятьдесят назад, уступив место каменистой местности. Это и спасло четверку. Они вскарабкались на огромный валун и отбивались от наседающих тварей, используя дробовики как дубинки. Но больше древнее оружие было уже не способно. «Снайпер, калькулятор!» — произнес я. «Зачистить местность!» «Шустрик, перезаряжай!» Можно было и не командовать. За сутки каждый уже твердо усвоил свои действия в подобных ситуациях. Зарина открыла огонь, еще не коснувшись земли ногами. Векс лишь на мгновение задержался. Ему требовалось выбраться из капсулы. Выстрел, еще выстрел. Зарина работала, будто на полигоне. Каждый выстрел вырывал из серо-зеленой массы клок плоти, обрывая кислотно-грязную жизнь. Жабы, почуяв новую угрозу, моментально забыли о прежней добыче. 30 пар глаз, тускло-блестя, развернулись в нашу сторону после чего вся орда ринулась вперед. 12 патронов, 12 выстрелов, 12 трупов». Магазин снайпера опустел. Она, даже не разворачиваясь, привычным движением отшвырнула дробовик за спину и протянула руку. «Шустрик!» — произнесла, не повышая голоса. Райан уже был там. Едва Зарина откинула дробовик, как в ее руке появился новый. Шустрик поймал отброшенное оружие еще в воздухе после чего с невозможной скоростью начал вбивать патроны в приемник второго дробовика. Он не просто перезаряжал. Он вставлял патроны одним сплошным отработанным движением, словно пулеметную ленту. Огромные пальцы молота не мешали, а наоборот, придавали его движениям механическую точность. Зарина продолжила оглушительную симфонию, даже не прервав ритма. Векс, наконец заняв позицию, открыл огонь с другой стороны, отсекая фланг. Его выстрелы звучали реже, но были не менее точными. 32 жабы для этой пары оказались не проблемой, а учебной задачей. Наступила тишина. Ее нарушало лишь шипение кислоты на раскаленных стволах. «Помощь нужна?» — спросил я в общем канале. «Или дальше сами?» «Вы кто, мать вашу, такие?» — послышался ошарашенный вопль вопрос. «Группа «Феникс», — ответил я. «Летим на базу». «Летим?» Продолжал орать спасенный. «Откуда у вас три капсулы? Какого хрена вы так стреляете? Что за трупы тут примотаны «Где остальные?» Я проигнорировал истерику. Меня волновали шесть тел. Неужели жабы их сожрали? Я не собирался оставлять здесь никого, даже мертвых. «Ушли!» Раздался новый голос, без истерики. Командир отряда решил, что мы его задерживаем. Мы разделились. Он и четверо его людей пошли дальше. А нас оставили здесь. Подыхать. «Где десятый?» Задал ей вопрос. «Вас четверо. Ушла группа из пяти человек. Должен быть еще один. Где он? Калькулятор?» «Капсул здесь нет», — тут же ответил Викс. «Других крупных биосигнатур в радиусе 10 километров не наблюдаю». «А чего это мы так резко оглохли?» — послышался голос Зарины. «Мальчики обосрались и не хотят говорить? Командир задал вам вопрос, груваки-тупорылы. Где десятый?» «Вот. Теперь пагубное влияние инструктора Карса добралось и до Зарины». «Глядишь, скоро и мы все так ругаться начнем». «Он сломал ногу, и нам пришлось его оставить!» Истерично заорал первый. «Это не испытание, это убийство! Нам никто не говорил, что здесь будет так! Нас должны были отправить на тренировочную базу, а не в это проклятое место!» «Вы оставили раненого одного умирать?» В голосе Ториана послышались нотки, которых я у него еще не слышал. Это была ненависть. «Где его оставили, как давно?» – спросил я. «Эмоциями делу не поможешь, а человека еще можно спасти». «Он сломал ногу сразу при приземлении сутки назад», — отчитался второй. «Мы пробовали его нести, но командир приказал бросить. Он задерживал, мешал. Инструктор граждан сказал, что на этом испытании каждый сам за себя». «Показывай, где вы его оставили», — приказал я. «Феникс, нужно вернуться. Кто против, говорите сейчас». «Я лучше приду последним в этом проклятом испытании, но постараюсь притащить всех, кого найду». Молчание стало мне ответом. Никто не возражал. «Вы что, нас здесь бросите?» Продолжил истерить первый. «У нас нет ни патронов, ни энергии. Да мы сдохнем, и останемся здесь!» «Десант своих не бросает», — жестко ответил я. Я изменил фразу, выученную на фронтире. «Хочешь жить? Помогай другим. Потому что сегодня ты поможешь, завтра помогут тебе. Иначе на фронтире не выжить». Полагаю, у десанта аналогичное мировоззрение. «У него была нога сломана!» Орал первый. «Мы не могли его тащить до себе до самой базы!» «Техник, капсула, выдержит еще четырех?» Спросил я у Рорка. «Расход энергии увеличится, но у нас хороший запас?» Пришел ответ. «Командир, ты что, хочешь брать этих Круваков? Они же своего бросили!» О том, что группа предлагала бросить его самого, Рорк не знал. И не узнает. Не нужно. «Как я сказал, десант своих не бросает», повторил я. «Значит, эта четверка не десант». Враги на этой планете другие Значит, они гражданские Что делает десант с гражданскими? Эвакуирует Когда инструктор Карл спросит Почему мы, груваки и Притащили с собой кого-то еще Расскажем ему про гражданских, а не кандидатов Четверо, вы все слышали? Мне нужно подтверждение от каждого Только так вы взойдете на борт Я гражданский Твердо произнес тот, что не стерил Гражданский Хором повторили остальные Даже те двое, что до этого молчали. «Группа, слушай мой приказ!» — произнес я. «Найти потеряшку!» Присоединив четверку дополнительным грузом, я полетел в указанном направлении. За сутки по такой местности группа могла пройти 20-30 километров. Может, чуть больше, но явно не сотню. «Здесь!» — послышался голос одного из гражданских. «Мы здесь его оставили!» Мы пролетали над каменистой местностью. Визор упорно показывал, что в радиусе 10 километров нет ни одного крупного живого существа. Как нет ни одного молота. Пришлось разворачиваться и выцеливать точку, указанную гражданскими. «Вот!» — указал тот, что не истерил. «Здесь он лежал!» «Но сейчас его здесь нет», — заметил я, ожидая продолжения. «Его не случилось». Гражданский молчал. «Он пополз туда», — произнес Орик. «Вот следы». «Если бы не эхо, подтвердивший, что Орик говорит верно, я бы никогда не увидел очевидного». «Сможешь проследить, куда он пополз? Снайпер, прикрывай!» «Вот здесь», — произнес Орик. «Затем забрался на валун. Вот царапина от его костюма. Затем... Э, командир. Затем он исчез». Орик запрыгнул на валун и замер, медленно поворачиваясь на месте. «Было видно, как он не понимает, куда мог деться человек со сломанной ногой». Прыгать тут не мог, но Орик проверил и это, спустившись и тщательно обследовав землю вокруг. Судя по отрывистому, ругательному бормотанию в канале, он ничего не находил, но боялся признаться в этом слух. «Следопыт, заканчивай!» — приказал я, нарекая Орика новым именем. «Без прозвищ остались лишь Коврак и Неретт. Калькулятор, варианты. Крупная летающая особь», — подумав, ответил Викс. «Следов борьбы следопыт не нашел». Обломков молота тоже здесь нет. Учитывая совокупность факторов, гипотеза о вмешательстве крупного летающего существа является наиболее вероятной. Ничто другое утащить человека в молоте не способно. «Сворачиваемся», — приказал я. «Ему уже не помочь. Калькулятор, поработай с техником. Мне нужно точное количество оставшейся энергии и расчет на полет до базы. Мы потратим еще пару часов, облетая окрестности. Хочу убедиться, что другие группы идут без проблем». «В расчеты сразу заложите четверых гражданских. Это максимум, что мы можем взять». «Больше мест нет». «Принято!» — отчитался Векс, и вскоре я получил ответ. «Мы можем потратить 5 часов на полеты туда-сюда. 6 если никого не подберем. Затем придется лететь на базу». «Грузимся!» — приказал я. «Гражданские, вам особое приглашение нужно. Цепляемся! Мы летим исследовать этот прекрасный, как его назвал инструктор Кэрс, мир». Пять часов полетов Растянулись для нас в очередные сутки жизни В этом кислотном котле Обнаруживая группы Мы двигались к ним, чтобы оценить Не нужна ли помощь Тащить всех на борт я не собирался Мы не служба спасения А точно такая же группа, как и остальные У нас испытания Однако, если кому-то требовалась реальная помощь Мы ее оказывали Вот и сейчас, справа и слева от меня Сидели не Лана с Фиксом А два парня со сломанными ногами Неудачная посадка «Стоит отдать должное их группам. Они не бросили своих. Пыхтели, ругались, но уже вторые сутки тащили раненых к базе. Транспортировку я им не предлагал. Достаточно того, что к четырем гражданским прибавилось двое раненых. Инструктор Карс точно будет в ярости». «Командир, время!» — произнес техник. «Энергии хватит только на полет к базе». Я ничего не ответил. Вторые сутки без сна и постоянная концентрация сказывались на мне не лучшим образом. Я уже несколько раз допускал ошибки, едва не угробив всех, пролетев слишком низко над скалами. Скорректировав ползунки, я развернул капсулу в сторону базы и выставил пять процентов тяги. Живой балласт, болтавшийся по бортам, тут же забился о корпус, но никто не сказал ни слова. Все хотели лишь одного — поскорее закончить этот кошмар. 200 километров мы преодолели всего за несколько часов. Буквально в 10 километрах от базы обнаружилась еще одна группа. Задрав головы, курсанты провожали над взглядом. Уверен, они не испытывали ничего, кроме черной зависти. Наконец, на визоре отобразилась огромная конструкция. По размерам тренировочный полигон «Кузница» мог поспорить с целым районом моего родного города. Комплекс раскинулся на огромной площади, огороженной по периметру мощным энергетическим куполом, отсекающим ядовитую атмосферу планеты. Под этим куполом кипела жизнь. Многоэтажные казармы, ряды ангаров, склады и даже свой космопорт, откуда сейчас, сверкая двигателями, взлетал очередной грузовой шаттл. «Диспетчер кузнецы вызывает Золотого!» В канал нашей группы пробился сторонний голос. «Золотой на связи!» — ответил я следую курсу 3.5.0», – последовал чуткий приказ. «Тебе выделили третий ангар. Сажай свою. Садитесь там». «Принял», – ответил я. «Курс 3.5.0». Наверное, стоило удивиться такому приему, но у меня не было сил ни моральных, ни физических. Поэтому я просто скорректировал курс и врезался в энергетический купол. проблема не возникла Защита была настроена лишь против кислотной атмосферы, пропуская технику без помех. Я убрал тягу, и остаток пути мы пролетели по инерции. Под нами проносились строгие геометрические формы тренировочных комплексов. На одних полигонах группы штурмовали полосы препятствий под огнем учебных бластеров. На других отрабатывали маневры в молотах. Со стрельбищ доносились вспышки сконцентрированной энергии. И я невольно вспомнил наш жалкий дробовик. Туда-сюда носились летающие платформы. От юрких одноместных шаттлов до тяжелых транспортников. Но с нами никто не пересекался. диспетчера расчистили идеальный коридор. Ползунок пошел вниз, приближая землю. Нас провожали десятки взглядов. Видимо, не каждый день здесь видели такой транспорт. Нужный ангар зиял открытым входом. Все, что оставалось, вписаться в ворота и погасить скорость. Проскользив несколько метров по посадочной палубе, наш импровизированный корабль замер. Испытание закончилось. Группа «Феникс» прибыла в кузницу в положенный срок и в полном составе. «Явились!» — послышался недовольный, но до боли знакомый голос. Инструктор Карс почтил «Феникс» своим присутствием. Причем, если все остальные были одеты в обычную военную форму, то карс щеголял в призраке. «Вы что, груваки, тупорылые наделали?» «Феникс, выгружаемся!» — приказал я, выбираясь из капсулы и делая вид, что не вижу инструктора. «Тела складируем в кучу. Потом разберемся, что с ними делать. Раненый сдать медчасть. Шустрик, разбери, что здесь где. Гражданские, стойте возле капсулы. Это военный объект». «Ты что несешь, золотой?» Инструктор Карс подошел ко мне вплотную. Несмотря на то, что ростом он был лишь чуть выше, на его фоне я казался маленьким ребенком. «Какие раненые? Какие гражданские?» Я отстегнул шлем и вдохнул свежего воздуха. «Фильтры в моем призраке работали хорошо». Герметичная прокладка защищала от запаха основного костюма, но это был не настоящий воздух. Настоящий здесь, в ангаре. Пахло железом, с смазкой и едким озоном от работающего оборудования. Инструктор Кэрс, группа «Феникс» выполнила задание и явилась в кузницу в полном составе. В процессе транспортировки нами были обнаружены четверо гражданских, двое раненых и девять трупов. Шустрик оправдал свое имя, и пока я отчитывался Карсу, где-то раздобыл медперсонал. К нам подъехала самая обычная машина, куда моя группа затаскивала раненых. Последние пару часов парни провели без сознания. Надеюсь, с ними будет все хорошо. «Выполнили, значит!» Шлем Карса висел на поясе, так что я прекрасно видел, как его лицо начало заливаться багровыми пятнами. «Выполнили! Вам, грувакам, тупорылым, что было приказано сделать!» «Явиться в кузницу в течение семи дней», — четко ответил я. «Желательно первыми и живыми». Других ограничений получено не было. «Ногами!» — заорал Карс, и жилы на его шее надулись. «Вы должны были пройти этот путь на своих костылях!» «Калькулятор!» — тут же крикнул я. «Было ли среди требований по выполнению задания передвижение ногами?» Требования отсутствовало. Послышался спокойный голос Викса. «Был приказ работать каждый сам за себя». «Это было нарушено». «Сработались!» Карс покраснел еще сильнее, и его кулаки сжались. «Ничего, сейчас я проверю, как вы сработались!» «Феникс, слушай мой приказ!» «Каждый взваливает на плечи призрака и тащит его за мной!» «Золотой, почему без шлема?» «Немедленно надеть броню!» «Мы выходим на тренировку!» «Горг, займись гражданскими!» «Посели их куда-нибудь, чтобы не отсвечивали!» «Наш транспорт окружили техники». Судя по обрывистым фразам, сквозь которые прорывался мат, они пребывали в состоянии шока. Один из них, тот самый Гурк, забрал четверку спасенных курсантов и повел их вглубь ангара. Остальные продолжали ахать и охать, поминая недобрым словом всех, кто столь варварски обошелся с имуществом кузницы. Интересно, оставлять капсулы гнить в кислотных болотах — это нормально, а модернизировать их для выполнения задания — преступления Где здесь логика? «Феник, загружаемся!» приказал Карс, когда к нам подъехала грузовая платформа. «Снайпер, почему я не вижу у тебя за спиной призрака? Золотой у тебя минута, чтобы исправить ситуацию! Все, кроме командира, обязаны тащить на себе трофей! Выполнять, груваки безмозглые!» Приказ был бессмысленным, но подписанное соглашение обязывало выполнять прямые указания инструктора. Я кинул за арене, и та взвалила на себя один из призраков. Остальные уже несли дополнительную броню. Пять минут спустя мы очутились у выхода из кузницы. Хмурый Карс нацепил на себя шлем, и в канале группы послышался его недовольный голос. «Феникс, за мной!» — приказал Карс. «Боевое построение десятки!» Мы переглянулись, не понимая, чего он хочет. Пожав плечами, мы сбились в кучу и потопали за ним. Миновав энергетическое поле, Карс ускорился. Нам пришлось пробежать около километра, прежде чем инструктор остановился. «Трупы!» заявил он. «Вы все трупы, Груваков вам в заднице! Это что, боевое построение? Золотой, какой был приказ?» «Занять боевое построение, инструктор», ответил я. «Это единственное, что пришло нам в голову». «Единственное, что пришло в нашу тупую голову», поправил Карс. «Повторить!» «Это единственное, что пришло в нашу тупую голову, инструктор Карс». Легко повторил я. «Двое суток без сна сделали меня покладистым. Я был готов на все, лишь бы это безумие закончилось». «Что такое боевое построение десятки?» Неожиданно спросил инструктор нормальным тоном. «Это способ передвижения, обеспечивающий максимальную выживаемость группы. Посмотрите на себя. Сбились кучу, как стадо испуганных груваков. Если сейчас из-под земли выскочит червь соорхеанцев, или кто-то бросит термическую гранату в центр вашего стада, от вас ничего не останется. Дистанция три метра. Разойтись!» Наконец-то началось нечто напоминающее обучение. «И что это такое?» Тут же набросился на нас Карс, как только мы отступили на положенную дистанцию. «Это боевое построение? Сборище малышей на прогулке в детском саду? Вот что это! Первая линия – три человека. Это те, кто примет на себя основной удар, когда все пойдет не по плану!» «Мускул, коврак неред – первая линия». Тут же скомандовал я. «Тупорылый командир тупорылого стада!» Парировал Карс. Золотой, как ты собрался учиться в императорской военной академии, если думать не умеешь? Я что сказал? Первая линия принимает на себя основной удар. Кто из твоей тройки сумеет что-то противопоставить противнику? Десант остается живым, только пока держит врага на расстоянии. Чем ближе противник, тем меньше живых десантников. Мускул, снайпер, калькулятор. Первая линия. Изменил я начальный приказ. Но и это показалось инструктору неправильным. «Золотой! Еще один такой приказ, у тебя появится новое имя!» Заявил Карс. «Будешь зваться Тупоголовым! Первый Тупоголовый командир Феникса за всю его историю! Кто будет прикрывать фланги? Кто будет контролировать тыл? Думай, Груваков, тебе в задницу!» Снайпер, следопыт, мускул. Первая линия. Скорректировал я приказ, ориентируясь на помощь эхо Снайпер, на тебе фронт и левый фланг. Вторая линия, хакер, шустрик, не рад. Третья линия, я. «Четвертая линия. коврак техник, калькулятор. Калькулятор на тебе тыл и правый фланг. Шустрик, работаешь со всеми». Под молчаливое одобрение Карса мы перестроились, заняв указанные позиции. «За мной бегом марш!» Приказал Карс и рванул с такой скоростью, что нам пришлось бы выложиться по полной, чтобы не отстать. Но я уже понял. Слепо следовать приказам инструктора нельзя. «Группа, достать дробовики!» Скомандовал я, выхватывая свой. «Следопыт, веди по следу!» Двигаемся синхронно, держать дистанцию. Следующие пять дней превратились для нас в суровое испытание. Инструктор выматывал нас до такой степени, что хотелось все бросить и сдаться. Двое так и поступили. Коврак и Нерет, так и не получившие прозвищ, на исходе третьих суток рухнули и больше не поднялись. Я даже не понял, откуда взялась помощь. Просто над нами материализовался транспорт, словно ждал этого момента скрытый полем. И оба бесследно исчезли. Пришлось перестраивать десятку в восьмерку, спуская хакера в третью линию. А мне с шустриком оставаться во второй. Истязания продолжились. Хотя, возможно, это были не истязания, а обучения. Настоящее. Карс учил нас не по учебникам, а на практике. Как двигаться, как окапываться в камнях, как прикрывать друг друга. И все это на фоне дикой усталости и постоянного недосыпа. Стимуляторы, которыми были напичканы наши костюмы, работали на износ, не давая нам рухнуть. И, что важно, никто из группы за все пять дней не сбросил себя трофейный призрак. Понимали все. Стоит только положить его на землю, прощай, броня. Да, это было тяжело. Но притечи меня раздери эффективно. «Феникс, возвращаемся!» скомандовал инструктор на исходе пятого дня. Все эти дни он работал наравне с нами с одной лишь разницей. Нас шатало от усталости. А Карлс выглядел свежим, будто только что проснулся. «Первый этап подготовки завершён Сразу за энергощитом лагеря нас ждал транспорт. Мы повалились в кузов. Сил даже сидеть не было. Вскоре мы снова оказались в том же ангаре. «Выгружаемся!» Приказал Карс, и, кажется, впервые мне захотелось ослушаться. Пять минут отдыха превратили мое тело в бревно. «Мускул, помоги командиру!» Послышался голос Вихса. У него истощение. Меня подняли и поставили на ноги. Не падал, уже победа. «Можете стаскивать с себя трофеи!» Разрешил Карс. «А отныне они ваши! Заслужили! Доказали! Грулаки упертые!» «Куда тела сдавать?» Спросил Райан. Ха, «Тела?» усмехнулся инструктор Керс. «Какие дела, Шустрик?» «Так, э...» — опешил райн в призраках же!» Послышался металлический звон. Техник сбросил с себя броню. Наклонившись, он нажал на бронеплиту, и та отошла в сторону. Внутри призрака никого не было. Только несколько металлических блоков, прикрепленных к лажементу. Как раз на вес среднестатистического человека. «Час на то, чтобы привести себя в человеческий вид!» — приказал Карс. — Затем построение. Отдохнете в следующей жизни.